Главные убийцы Цезаря, Брут и Кассий, с разрешения Сената поделили между собою Азиатский Восток. Причем Кассий сделался владыкой Сирии и Палестины, а всю западную половину обширной Римской империи стали ожесточенно делить между собою всемогущие после Цезаря Антоний